Глава 7. Время летело неумолимо. Зима теряла позиции. Впрочем, разве можно было назвать зиму это недоразумение? Дождь, ветер, серое небо, до да цветущие розы в саду колледжа. Весна пришла незаметно. Как-то утром мы вышли на улицу ради очередной пробежки, подняли глаза и увидели ясное синее небо без единого облачка. До получения нами аттестатов оставалось несколько недель, до представления ко двору императора и того меньше. Все эти месяцы я ждала вести от родителей. Каждый вечер приходила в приёмную директрисы и гипнотизировала телефон, на который изредка звонили воспитанницам пансиона, но не мне. И уверена, что это молчание не беспричинно, крепло день ото дня. Ужин давно закончился. Я сидела в высоком кресле секретаря и листала толстую книгу. Надо сказать, весьма и весьма увлекательную, пусть и написанную сухим языком. Это был свод имперских законов. Всё сидишь, заглянула в приёмную Лизии и покосилась на пустой стол секретаря. Госпожа Эмилия безо всяки оставляла меня в кабинете одну и даже позволяла пользоваться её креслом, полагаю, жалела. "Тежу", подтвердила я. "Мама передала нам каталоги". Я выгнула бровь. "В качестве исключения. Администрация знает, что мы приглашены на весенний бал, но я пришла не за тем, чтобы срочно приступить к разглядыванию моделей. Там телеграмма для тебя". Я вскочила на ноги, толкнут свалился с колен. Спокойно, она здесь, рассмеялась подруга и протянула мне вожделенный клочок бумаги. Я поступил в Столичную военную академию. Маршал обещал, что весной решится вопрос с запретом на выезд. Люблю тебя, Ральф. Ни строчки о родителях, ни слова о Рендельфе, с которым они были неразлучны с самого рождения, и напоминания о просьбе к Александру, которую вложил в мою голову старший Холт. Алиана, что с тобой? Тебе плохо? взволнованно вскрикнула Элизабет. Нет, покачала я головой. Плохо мне не было с самой зимы. С обмороков в вишнёвой гостиной особняка Холдов. Я даже физической культурой эти полгода занималась наравне со всеми. Госпожа Клаус была крайне довольна мной и моими успехами. Ты читала? Глазами показала я на лист бумаги в моих руках. Взглянула Иванула Лизи. Твой брат скоро приедет в столицу, и вы сможете встретиться. Разве это не здорово? Очень здорово, подтвердила я. Просто великолепно, счастливо улыбнулась. Почти так же великолепно, как манипуляция мной господином Холдом. Мне не оставалось никакой возможности избежать беседы с Александром. Впрочем, у меня не было выбора и до телеграммы Ральфа. Скорая встреча с братом была лишь ещё одним доводом в пользу идеи Маршалла. Меня собирались использовать. Не нужно быть гением, чтобы это понять. И пусть. Если это поможет моей семье, но поможет ли? Думаю, звонка можно уже не ждать. Я подняла книгу с пола и вернула её откуда взяла, на стеллаж справа от стола секретаря. Что это ты читаешь? удивилась подруга. Я думала, это библиотечная книга. Сердце сжалось от неприятной мысли. С тех самых пор, как я приехала в столицу, вся моя жизнь проходила под непрестанным наблюдением Холдов. С кем дружу, с кем говорю и даже то, что я читаю, всё известно Лизи. Элизабет Холт. Из библиотеки, конечно. Я лукаво подмигнула подруге. Завтра верну, а сейчас пойдём лучше выбирать платье. Мне нужно предстать на балу в лучшем виде. Вряд ли император прислушается к словам оборванки. "это точно", хихикнула Лизи. холод сковал в внутренности. она не удивилась моим словам, как будто знала о прощении к императору. только я ничего ей не говорила. "а как же кабинет?" нахмурилась Лизи, бросая быстрый взгляд на поставленную мной книгу. "а мы захлопнем дверь". я подхватила её под руку и быстро вывела из комнаты. "ты какая-то загадочная сегодня", потёрла лоб подруга. «Это весна», — доверительно шепнула ей я. «Женщина я или кто, в конце концов? В конце лета мне исполнится двадцать, а я еще ни разу не целовалась. Непорядок». «И правда», — покачала головой подруга. «И я, в общем-то, тоже». «Вот на балу мы это досадное упущение и исправим», — я задвигала бровями. Лиззи резко остановилась и взволнованно посмотрела на меня. «Не шути с этим, Анна», — растерянно пробормотала она. «Я не могу». Почему, удивилась я. Лизиа опустила глаза, а потом сказала: "Ты ведь Холт, это непозволительно". Я была уверена, что эта причина была придумана ей только что, но ответила: "Ладно, но помечтать-то ведь можно". "Не стоит", тихо заметила Элизабет, неуловимо напомнив отца и брата одновременно. "Как скажешь", я беспечно пожала плечами. "Вот найдёт тебе папа жениха и мечтай на здоровье". Воню фернулась подруга к шутливому тону. А пока не надо. Ещё ошибёшься и случайно начнёшь о моём женихе мечтать. Как мы тогда будем дружить дальше? А в твоих словах их прям есть рациональное зерно, серьёзно согласилась я. Договорились. Вопрос о нашей дружбе будущей и настоящей, похоже, волновал не только меня. За 3 дня до императорского бала госпожа Диана прислала за нами с Елизаветой автомобиль. Весна окончательно вступила в свои права. Все вокруг цвело яркими красками. Померанцы, плотными рядами посаженные вдоль дорог, умопомрачительно пахли. Птицы горланили о любви, а я смотрела в окно и пила вот уже третью таблетку обезболивающего. Хорошо-то гадалась попросить их с собой в медицинском кабинете. Жаль только, они не помогали. С трудом сдержала стон. Живот тянуло как никогда сильно, как будто организм решил в сторице компенсировать боль за несколько месяцев идеальной работы. Еще я одарил новым ощущениям. К груди было невозможно прикоснуться. Обычно недомогания длились несколько дней. Только как я вообще куда-то пойду в таком состоянии? Тем более на бал. Говорить с императором. Черт, как же не вовремя. А ведь календарь обещал еще минимум неделю спокойствия. И выписанные врачом витамины я принимала исправно. Я подавилась глотком, завинтив металлическую крышку на серебряной фляге с гербом Холдовов. На ней был выбит парящий орёл, очень символично, особенно извивающаяся змея в когтистых лапах хищника. Мне кажется, или это уже не первая по счёту таблетка, спросила меня подруга. Тебе плохо, обличительно добавила она. Почему ты не сказала мне об этом? Всё нормально, отмахнулась я, волнуюсь перед балом. Ариана, что происходит? тяжело взглянула на меня Лизи. Водитель, кажется, тот же самый, что вёз нас зимой в пансион, быстро посмотрел на нас в зеркало заднего вида. Лизи нажала на кнопку подлокотника. Плотная шторка отрезала нас от внимательного военного. А что происходит? ответила я вопросом на вопрос. Она отвела взгляд, Ты отдаляешься от меня, Анна, сказала подруга, глядя себе куда-то под ноги. И это разрывает мне сердце. Иди ко мне. Я раскрыла объятия и прижала её к себе, стараясь не слишком морщиться, когда она положила голову мне на грудь. Ты самое большое счастье, которое подарила мне империя, поцеловала я её в макушку. Поэтому не болтай глупостей. Никуда я от тебя не денусь. Точно улыбнулась она. Абсолютно. Я погладила её по волосам. Мы же теперь сёстры. Я опустила перегородку и посмотрела в окно. Полуденное солнце золотило макушки деревьев, поля зеленели, а в воздухе стояло почти летнее марево. Весна на юге была во много раз теплее северного лета. Не вспоминать, приказала я себе, сжимая зубы от острого приступа боли. Просчитывать, выжидать, действовать. Таков был девиз Эдинга, и я взяла его на вооружение. Пропустила волосы Лизы сквозь пальцы. Каштановые в тени на свету они горели огнем. Холды любили меня. Конечно, подразумевая семью, я не имела в виду господина маршала. Слишком уж редко мы виделись. Но Элизабет, Диана и даже странный Ники, который хвостом таскался за мной с самого детства, испытывали ко мне искреннюю привязанность». Во всяком случае, выглядело это именно так. И всё же я чувствовала свою чуждость в этой семье, в этом доме, городе и даже в империи. Моё место было там, много миль севернее, за высокими стенами Эдинбургской крепости. Глупо, но даже боль моя становилась сильнее, когда я вспоминала наш лес, как будто тоска по дому превращалась в болезнь. Ограду поместья обновили к весне, черная краска блестела на солнце. Во дворе весело журчал фонтан, ярко цвел хозяйский сад. И такой же яркой была госпожа Диана, неизменно встречающая нас на крыльце дома. Лиззи выбежала из машины здороваться, а я собралась с силами, чтобы тоже выбраться со своего места. Водитель открыл мне дверь, и я вышла, старательно изображая радость от встречи. «Какая уж тут радость!» когда единственное желание — напиться снотворного и проспать пару дней, пока не полегчает. «Ты какая-то бледная», — обеспокоенно заметила госпожа Диана после того, как от души расцеловала. «Тяжело быть женщиной», — печально вздохнула я. «Особенно пару дней в месяц, да еще и в жару». «Бедная», — сочувственно посмотрела на меня Диана. «Иди ложись, я прикажу принести тебе грелку». «Спасибо». искренне поблагодарила её я. Кристос, который вышел встречать нас вместе с хозяйкой и с улыбкой наблюдал за нашим приветствием, проводил меня до спальни. Не успела я умыться с дороги, как горничная уже принесла мне обещанную Дианой грелку. Я легла поверх светлого покрывала и свернулась калачиком. Грелка не помогала, зато была как нельзя, кстати. У меня страшно замёрзли руки, что было весьма странно с учётом жары. Окна моей спальни выходили на тот самый пруд, в котором мы с Ники и Лиззи рыбачили в детстве. Ставни были распахнуты. Легкий ветерок играл с занавеской, а с улицы до меня доносился редкий всплеск воды и шум камышей. Закрыла глаза, прислушиваясь к ощущениям. Легче не становилось. Хуже вроде бы тоже. «Придется идти к врачу», — тоскливо подумала я, уплывая в дрему. Если раньше мои недомогания были связаны с циклом, и это было объяснимо, то сейчас этой зависимости не было, как не было и понимания, что скоро станет легче. Мне снился лес, как и всегда, когда мне было больно, страшно или грустно. То есть каждую ночь с того самого момента, как я узнала о своей новой фамилии. В этот раз сон особенно напоминал бред. Я изо всех сил бежала к сияющему вдали камню, а кто-то хватал меня сзади, прижимая к себе спиной и шептал: "Нельзя, Анна, он убьёт тебя". И столько тоски было в словах этого неизвестного, то ли спасителя, то ли врага, мешающего мне достигнуть вожделенной цели, что я сдалась и остановилась, силиясь узнать его голос. "Ну уже проснись", крикнул он мне в ухо, и я открыла глаза. Встала с кровати и подошла к окну. выглянула во двор. Ники, одетый в одни короткие купальные штаны, сидел на мостках нашего пруда и задумчиво смотрел на воду. Волосы его отросли ниже плеч и закрывали лицо. Он, вероятно, купался и только что вынырнул, потому что с них ручьями лилась вода. «Вот ведь мальчишка, отжал бы», покачала я головой, любуясь его ровным загаром. «Он ощутимо подрос за эти месяцы». Сразу после Рождества ему исполнилось пятнадцать. Раздался в плечах, хоть и по-прежнему был тонок, словно веточка. Никки поднялся во весь рост, обернулся на мое окно. Увидел меня и, как обычно, не счел нужным поздороваться. Поднял руки и с головой нырнул в мутный пруд. Я смотрела на то, как легко он плывет под водой, и улыбалась. Котенок подрос, но повадки его остались прежними. Господин Холд был занят в столице, и слава богу. Поэтому скромный ужин прошёл в тихой, спокойной обстановке исключительно в женской компании. Ники предпочёл поесть в одиночестве. Может быть, посмотрим телевизор, предложила Лизи. Лучше погулять или почитать, возразила Диана. Не вижу ничего интересного в телевидении. Это для тебя, в нём нет ничего интересного, рассмеялась Элизабет. Всё потому, что ты можешь смотреть его круглосуточно. А мы санные только по субботам, с 10 до 11 и исключительно в эти недели. Нет бы сериал какой показали, правда, Ариана. Я отоложила приборы и отодвинула тарелку на край шик стола. Неприметный слуга тут же унёс посуду. Промокнула губы салфеткой и ответила: "Не люблю сериалы. А вот вечерние новости я бы посмотрела с удовольствием". Интересуешься политикой? удивилась Диана. Нет. покачала я головой и улыбнулась Элизабет, не интересуясь сериалами. «Очень зря», — хихикнула подруга. «Это, можно сказать, один из немногих способов узнать, как вести себя с мужчинами при личной девушке». Госпожа Диана подавилась чаем и укоризненно посмотрела на дочь. «Или не вести», — тут же исправилась Лиззи, в зависимости от ситуации. Мы перебрались в уютную гостиную и включили телевизор. Втроём устроились на огромном диване напротив и уставились в чёрно-белый экран. Время сериала давно закончилось. До вечерних новостей оставалось 20 минут, и мы были вынуждены смотреть развлекательный концерт. Кстати, весьма неплохой. Лизия забавно комментировала каждый выход артистов на сцену и шутила не хуже профессиональных юмористов. Диана хохотала, смахивая весёлые слёзы, а у меня от смеха в но inferior заболелся живот. Я взяла тонкий шерстяной плед, наброшенный на подлокотник светлого дивана, и пересела в кресло в углу комнаты, ближе к ко входу. Замёрзла, обеспокоенно спросила меня Диана: "Всё нормально? Я укрылась", показала глазами на плед. Лизи снова уморительно пошутила. Я хохотнула, а потом с трудом удерживая на лице счастливое выражение, прижала руку к животу и согнулась, якобы от смеха. Если маршал узнает, что его новое приобретение оказалось с брачком, вернет ли он меня в Эдинбург? «Разве я держу тебя силой?» — вспомнила я слова господина Холда и усмехнулась. Волевое лицо его встало перед моими глазами. «О нет, господин маршал, к чему мараться? Это делают за вас законы империи. Я ведь теперь ваша собственность. И даже замужество не избавит меня от Холдов. Потому что согласно закону о высшей крови опека над моими детьми будет принадлежать господину Николасу. Ведь Холды и есть связанная узами родства с императором высшая кровь. Длинная тень легла на светлый ковёр гостиной. Ники бесшумно вошёл в комнату и, как в далёком детстве, опустился на пол рядом с моим креслом. На нём была огромная бесформенная кофта чёрного цвета с дурацким капюшоном, который он зачем-то нацепил на голову. Рукава этого одеяния лежали гармошкой. Лица не было видно ни на йоту, и весь он напоминал нахохлевшуюся галку, не весть как залетевшую в дорогой дом. Высшая кровь. Ничего не скажешь. Дай руку, тихо сказал Ники, протягивая мне ладонь. Зачем? удивилась я. Через ткань уже не поможет, откинул он капюшон и тяжело вздохнул над моим скудоумием. Зачем ему такие длинные волосы? Протест он, что ли, так выражает? Интересно, только против кого? Не к месту, подумала я. Что не поможет? Кому не поможет? Зная его нелюбовь к разговорам, можно было и не спрашивать. Проще дать руку, хоть прикасаться к книге да ещё по его желанию было даже более странно, чем с ним говорить. Держи, сказала я коротко выдохнув от нового спазма чем быстрее он получит желаемое тем быстрее оставит меня в покое некий сплёл наши пальцы а затем будто тёплый ветер нежной струйкой погладил меня изнутри забирая боль чтобы через несколько мгновений вернуться в хозяйскую ладонь я потрясённо выдохнула наконец догадавшись что означало это его до весны несколько месяцев назад Одарённый, прошептала я, верея не веря собственным словам. Живое чудо прямо передо мной. Невероятно. Я даже дышать перестала. Аники смотрел себе под ноги, прячась за волосами и молчал. "Ники!" испуганно охнула Диана, заметив сына и то, что он держит меня за руку. Младший холод аккуратно высвободил ладонь, вновь надвинул глубокий капюшон на голову и встал с пола. Истерика бессмысленна, спокойно сказал подросток. Доброй ночи. Диана дёрнулась было пойти за сыном, но потом одумалась и медленно опустилась на диван рядом с дочерью. Пальцы её нервно теребили подол домашнего платья. Ариана, я, она задохнулась словами. Я вскочила с кресла, на ходу отмечая небывалую лёгкость в теле и подбежала к женщине. Уселась на пол рядышком с ней, почти как Ники, только что, только значительно ближе, чтобы можно было обнять её колени. Всё хорошо, Диана, прижалась я к женщине. Я никому не скажу. Все ведь знают, одарённых не существует это миф. Тоска об их временах, когда не было ещё Валиской империи и её технологий, когда единственным транспортом были телеги, развлечением книги. и не полосовала эту землю бесконечная сеть железных дорог. Эдинбург лишился магии последним, почти сразу как стал частью империи. Мы еще хранили последние воспоминания об одаренных. Впрочем, господин маршал утверждал, что и это сказки. Неудивительно, что холды решили держать дар Николаса-младшего в тайне. «Спасибо, милая», — робко погладила она меня по голове. Елизабет Горьков вздохнула. Я зажмурилась, пряча лицо в складках юбки Дианы. Конечно, подруга знала об особенностях младшего брата. Тема диссертации слоуна интересовала её не только с научной точки зрения, но и с практической. Разумеется, родители запретили ей распространяться о семейной тайне, и я не имела никакого права обижаться на недоверие. И всё же мне было по-детски обидно и горько. что еще скрыла от меня госпожа Элизабет Холт?» «Не думаю, что радикальные движения вызовут слишком большой отклик в сердцах наших граждан. Молодежь на то и молодежь, чтобы бунтовать. Император держит ситуацию под контролем», — степенно говорил голос приглашенного в студию эксперта. «Безусловно», — соглашался с ним ведущий. «Безусловно», — соглашался с ним ведущий, Однако общественный опрос показал, что 7% населения считают требования Белого легиона обоснованными. Диана Ласкова гладила меня по голове. Лиза напряжённо молчала. Из уютной гостиной ушёл уют, и только скучный диалог вечерних новостей нарушал установившуюся в комнате давящую тишину. Любые течения, даже самые абсурдные, находят поддержку. В настоящий момент я не вижу никаких предпосылок к изменению существующей формы власти. Империя начинается с императора. Да, но через 2 года Александр уступит престол сыну. Именно. Никакие белые не смогут этого изменить. Ненавижу политику, зло сказала Элизабет. Ненавижу, по слогам повторила она и выключила телевизор.